Голова двадцать На рассвете меня сменил Рейк и долго возмущался, что я его не разбудил раньше. До школы оставалось лететь еще пару часов, и я все же решил сдрянуть, чтобы прибыть на аттестацию бодрым и с ясной головой. И, казалось, не успел я закрыть глаза, как меня тут же разбудила Тай. — Тео! — ухватив за плечо, она энергично меня затрясла. — Просыпайся! Мы уже в маскаре! Я приподнялся на локтях и посмотрел за борт. Пусть мы летели не так уж высоко, но вдалеке уже виднелся большой город, раскинувшийся на холме. Город блистал высокими остроконечными золоченными крышами. В центре возвышалась белоснежная статуя бога щедрости, достатка и изобилия Туртуса. А прямо за высокой статуей мускулистого бога, разряженного в золото, тянулись и серые каменные стены замка герцога Гельмута Суиниса. Когда-то этот город и герцогство принадлежало роду Бертольдо, семье моей матери. Только не вздумай лететь над замком. Сбрасывая остатки сна, предупредил я Рейга. И вообще, над городом нужно поднимать ветробег намного выше. Чего это? Насторожно и даже обиженно поинтересовался Рейк. Все-таки хорошо, что та меня разбудила, а то Рейк явно ведь уже нацелился лететь «Именно над замком». «Потому что местные гвардейцы могут честь нас как угрозу избить», — пояснил я. «Ага», — закивала Тай и ворчливо добавила. «Кто-то вообще не слушал мастера Боуля. Ты чего, Рейк? Это же одно из главных правил управления ветробегом». «Ну вот», — с досадой буркнул Рейк, слегка поворачивая парус. «Школа Аргаза находилась за городом» и как только мы прилетели в столицу Маскара, тут же показалась и сама школа. Я почему-то думал, что она будет выглядеть как старые английские частные школы и будет походить на готический замок, но это оказалось не так. Школа Аргаза скорее напоминала небольшой загородный поселок со множеством аккуратных двухэтажных и трехэтажных домов с аллейками, мощеными брусчаткой, с зелеными лужайками, цветочными садами, и белыми скамейками для отдыха вдоль троп. И только одно здание, основательное, величественное, с каменными остроконечными башнями и высокими окнами, немного походило на то, что я ожидал здесь увидеть. По всей видимости, это и была сама школа. За зданиями распростерся фруктовый сад, а еще дальше зеленело поле с различными установками и приспособлениями для тренировок. Вообще вся школа была такая, как с картинки. Ярко-зеленая, красочная, опрятная. И эта зелень так выделялась на фоне пожухшей и пожелтевшей после холодов травы, что казалось не настоящей. Словно территории школы вырезали с какой-нибудь картинки и прилепили сюда. Где нам приземлиться? Хаген говорил? Спросил Рейк, начиная затормаживать ветробег. Нет, качнул я головой но лучше давай за пределами школы, а там нас, скорее всего, уже заметили и должны встретить. Втроем мы начали осторожно опускать ветробег на землю. Рейк, видимо, в преддверии аттестации начал заметно нервничать. То и дело косячил, не туда направлял ветер, сильно дергал веревки и слишком надувал парашют. Да так, что с нашей стороны ветробег наклонился носом к низу и пришлось срочно брать управление в свои руки. Приземление едва можно было назвать мягким. Мы с Тай опрокинулись вперед, а Рейк от удара вывалился за борт и тут же принесся заливисто хохотать с самого себя. — Ты так нам ветробег сломаешь! — сердито прикрикнула на него Тай-Тай. — Домой как потом добираться будем? — Да ладно тебе! Нормально же все, чего ворчишь? Отмахнулся Рейк, поднялся с земли, отряхнул с плаща прилипшую сухую траву. Тай, тай в ответ только зло зыркнула, резко повернулась всем телом в сторону школы и выпрыгнула из ветробега. Я же припрятал корзину с едой под навес и закрыл все на ремешки. То, что кто-то из учащихся может позариться на наш провиант, я не опасался, а вот какой-нибудь зверь может и утащить. «Кажется, он к нам», — обращая наше внимание, сказала Тай, торопливо поправляя прическу. И заправляя вылезшую из-за пояса свою лучшую красную рубашку с золотой вышивкой, мы с Рейгом оглянулись. К нам со стороны главной широкой аллеи спешил упитанный парень в темно-синем балахоне с серебристым поясом. У парня была смешная прическа под горшок, румяные щеки и слегка взволнованное выражение лица. Теодор Фел? Еще не добегая, суетливо крикнул он нам. Я кивнул и в подтверждение поспешил достать письмо от главного магистра Динокиса. На лице пухлика тут же отразилась радостная улыбка. Он, наконец, добежал и остановился перед нами, шумно выдохнув. «Ярвин Пункес, мастер стихии школы Аргаза». Представился он, протягивая мне руку. «Еще один учитель, который выглядит чуть старше своих учеников. Интересно, в Аргазе все мастера такие молодые?» Теодор Фэл. Я пожал его слегка влажную руку, затем представил и своих спутников. Рейгард Хефус, адепт стихийной магии, ученик некромастера Боуля, прибыл подтвердить грани. Да-да. Вежливо закивал Пункис. Хаген, то есть мастер Боуль, он тоже придал лицу серьезный вид. Он упоминал об этом в письме. У нас все готово для проверки грани адепта Хефуса. А это? Я указал на Тай. «Моя сестра, Тайлария Фэлл, она просто с нами за компанию». «Уж очень хотел увидеть Аргас», — очаровательно улыбнулась Тай. Пункис уважительно улыбнулся ей и осторожно пожал руку. «И у вас, полагаю, есть открытые грани?» — спросил он Тай. «Да, мастер Пункис», — ответила она. «Я закрыла воздушную грань и сейчас осваиваю грань огня». А еще есть способность к целительству. «Замечательно!» — восхищенно произнес Пункис. Все-таки мастер боул оказался прав, когда утверждал, что если начать развивать грани в детстве, то вероятность развить сильные способности в разы выше. И вы тому живое подтверждение. Он окинул нас радостным взглядом, а потом бодро воскликнул. «Ну что ж, идемте. Сообщим магистру Динокису о вашем прибытии. Ну и заодно и покажу вам Аргос." «У нас тут здорово!» Пункис развернулся и жестом пригласил нас следовать за ним, а сам начал рассказывать. «Здесь у нас зона для прогулок. Думаю, вы уже заметили, как у нас тут все цветет и зеленеет. Это заслуга магов грани земли и воды. Но не только их. По всей территории школы расположено 18 тепловых артефактов. Они поддерживают здесь летнюю температуру. Но это вы и сами сейчас ощутите». Так сказать, на собственной шкуре. Пумкис хохотнул и оглянулся, словно бы проверял, рассмешила ли и нас его шутка. Никто из нас не смеялся, только тай из вежливости улыбнулась. И Пумкис не солгал. Как только мы прошли через ковные ворота и ступили на брусчатую дорожку, сразу заметно потеплело, и с каждым шагом становилось все теплее. Можете задавать вопросы, если что-то интересует предложил Пункис. «А занятия уже начались?» Тут же спросил Рейк. «Нет, занятия начнутся через час. Адепты только проснулись, и сейчас идут завтракать. Кстати, приглашаю и вас, как наших гостей, позавтракать вместе с нами». «Есть никто из нас не желал. Мы так объелись тем, что приготовила Эл, что еще не скоро проголодаемся» но и отказываться от возможности взглянуть на школу изнутри никто не стал. Да и раньше, чем начнутся занятия, нас все равно никто атестовать не станет. Пока мы шли, из домов начали высыпать на лужайку дети и подростки. Они были одеты в разноцветные мантии, и тут было несложно догадаться, что цвет мантии зависит от того, к какой грани принадлежит маг. Из очередного белого домика вышли девушки. На одной из них была мантия четырех цветов — синяя, желтая, зеленая и серая. Это явно способная ученица, раз успела уже открыть четыре грани. «Справа у нас спальня девочек», — указал Пумкис на белые дома. «А слева, собственно, живут мальчики». «Вон там?» — он указал на трехэтажное каменное здание в самом конце. «Дом магистров, а рядом дом мастеров. Я там живу». Дом мастеров был двухэтажным и стоял в сторонке. Видимо, мастеров, желающих получить звание магистра учителя, не так уж и много. Да и учитывая, что многим из них приходится разъезжать по империи, обучая детей, ничего удивительного. Ну, а это сама школа Аргос, указал Пумкис на единственное здание, которое напоминало старинный особняк, и таинственным голосом добавил: — Здесь происходит самое интересное. Здесь было пять этажей, длинные, узкие окна с витражными разноцветными стеклами и широкий парадный вход с резной массивной дверью. — А я думал, — весело протянул Рейк, — что самое интересное происходит у вас там, на тренировочном поле. — Ну? — пожал плечами Пункис. — Для кого как? — Лично я всегда любил теорию, а не практику. «Как по мне, знания дают больше преимуществ, чем бездумная прокачка силы». Рейк усмехнулся на одну сторону и покачал головой. Он, конечно же, так не считал. «Но многие мастера ведь не обучаются в школах, а познают грани исключительно благодаря практике», — возразил Рейк. «Этого Рейгард, полагаю, о всяких там демоноборцах или самоучках?» В голосе Пумкиса скользнуло пренебрежение. Чем смоучки хуже тех, кто обучается в школе? Плохо скрывая злость, спросил он. Пумкис изумленно оглянулся на него. Он явно не собирался злить Рейга, и такой тон его, кажется, огорчил. Простите меня, Рейгард, это исключительно лишь мое мнение. Но я всерьез полагаю, что академические знания дают мастеру больше возможностей и открывают перед ним больше дверей. Понимаете, ни один аристократ. Не возьмет служить при дворе самоучку. Всем нужны ученые-магистры и мастера. Локис Грозный меч был с и служил при дивангерах магистром девяти граней. И двумя из них он владел на уровне повелителя. Влезла в разговор тай, вспомнив легендарного героя Вереборна прошлого столетия. Ну, Локис! хмыкнул Пункис. Он, исключение из правил. Такие рождаются один на поколение. На какое-то время мы замолкли, потому что вошли в школу. Здесь было шумно, в большом холле было пестро от цветов мантий учеников. Все они направлялись в одну сторону, через большой коридор налево. По всей видимости, там столовая. Такс, подобрав живот и придав лицу серьезный вид, произнес Пункис: Мне нужно сообщить о вашем прибытии магистру Динокису. А вы пока отправитесь на завтрак сейчас, подождите». Он начал выискивать кого-то взглядом и вдруг крикнул, пристав на цыпочки и помахав кому-то рукой. «Раяна! Раяна Паулис! Подойди-ка сюда!» Из толпы показалась светловолосая девушка с двумя толстыми косами и с чрезмерно серьезным лицом. Но на лицо я взглянул позже. Первое, что бросилось в глаза, это ее выдающаяся грудь. Даже просторная пятицветная мантия, не смогла скрыть такие пышные формы. Большие голубые глаза уставились внимательно на Пункиса. Лишь на миг она покосилась на нас, а после деловым тоном спросила. «Да, мастер Пункис, чем я могу быть полезна? Познакомься, Раяна, это гости нашей школы, ученики некромастера Боуля, Теодор, Рейгард и Тайлария. Они прибыли пройти подтверждение граней». Раяна повернулась к нам, И, вежливо улыбнувшись, слегка поклонилась. Улыбка у нее была очень милая, серьезная, порой даже хмурое лицо в миг преобразилось. Раяна была очень хорошенькой. А это, как вы уже поняли, Раяна. Она лучшая ученица этого года. Гордость нашей школы. Похвала девушку ничуть не смутила. Напротив, она горделиво приподняла грудь и довольно ухмыльнулась, а после переключила внимание на нас. «Рада приветствовать вас в Аргазе!» Учтиво произнесла она и снова стоялась на Пумкиса. «Не могла бы ты провести наших гостей в столовую на завтрак? Мне нужно к магистру Динокису, а одни гостей оставлять невежливо, сама понимаешь». С радостью мастер Пумкис кивнула Раяна и, без всякого стеснения, ухватила Тайтай -тай за руку. От неожиданности сестра вздрогнула, а Раяна уже настойчиво тащила ее туда Куда шествовала вся толпа учеников? «Парни, не отставайте!» Обернувшись, задорно крикнула нам Раяна, а сама принялась что-то рассказывать Тай. Сестра то и дело оборачивалась и растерянно улыбалась без умолку что-то тараторящей Раяне. «Ты это видел?» Восхищенно выпучив глаза, Рейк показал на себе размер груди Раяны. «Веди себя прилично!» Усмехнувшись, я толкнул его в бок. «Не, ну ты видел? Как это можно было не заметить?» Я залыбался и неодобрительно закачал головой, а Раяна в этот миг обернулась и крикнула. «Эй, ну чего вы там плететесь? Догоняйте же!» Мы зашагали быстрее и догнали девчонок как раз в тот миг, когда Раяна восторгалась мастером-боулем. Он был лучшим учеником своего выпуска, да и вообще последнего десятилетия. Я, знаете ли, всегда равняюсь на него. «Но вот только у меня пока пять граней, и, скорее всего, больше мне уже не открыть». Она скоробно вздохнула, но тут же снова принялась весело щебетать. «Вам очень повезло, что именно он взялся вас обучать. Хотя некрогрань, Она обернулась и мечтательно улыбнулась мне. «Вот где настоящее везение. Такая редкая способность. А у тебя, я вижу, способности к ментальной магии». Я указал на серый лоскут на ее мантии. «Какую именно грань ты открыла?» Раяна загадочно улыбнулась, выдержала паузу, явно желая произвести впечатление, а затем игриво произнесла. «А угадайте!» Мы свернули вслед за остальными учениками, прошли через округлую высокую арку и оказались в просторной, залитой солнцем столовой с длинными столами и лавками, уставленными едой. Завтракали ученики Аргаза свежеиспеченным хлебом с маслом и сыром, кашей с фруктами и чаем. «Ты эмпат?» — предположил я. «Нет», — усмехнулась Раяна и указала нам рукой направление к столу в самом конце, где уже расположились старшеклассники, по всей видимости, одноклассники нашей сопровождающей. До этого они весело что-то обсуждали, но, завидев нас, как-то сразу поменялись в лицах. Едва ли нам были рады. Но, конечно же, старая добрая классовая ненависть. Аргас была довольно дорогой школой, их в Вериборне вообще всего четыре. И в основном в таких заведениях учатся дети богачей и аристократов. Только сейчас понял, что если бы Скаргард все же решил меня сюда отправить, мне бы было, ну, очень сложно скрывать свою силу и никого здесь не убить. «Ты целитель?» Весело предположила Тай, но, наткнувшись на недружелюбные взгляды одноклассников Раяны, сразу перестала улыбаться. «Нет, не целитель», — уныло ответила Рояна, тоже заметив возникшее напряжение. «Не обращайте на них внимания», — сказала она. «Просто... просто не слушайте то, что они говорят. Они дураки». Она подтолкнула Тай и Рейга к столу и, стараясь говорить оживленно, объявила. «Познакомьтесь, ребята. Это ученики некромастера Боуля. Они наши гости. Мастер Пункис попросил меня отвезти их на завтрак. На нас уставились десяток враждебных взглядов. Места за столом было много, но никто даже не подумал подвинуться. Ребята!» — вкрадчиво и напряженно сказала Рояна. «Будьте, пожалуйста, гостеприимны. Мы же не хотим огорчить магистра Динокиса». Две девчонки, сидевшие с краю, скривились и начали с неохотой двигаться. Другие на лавке тоже начали вяло подвигаться. С другой же стороны с краю сидел блондин, который подвигаться явно не собирался. Он смерил нас ненавистным взглядом и недовольно произнес. — С какого перепугу, Паулис, я вдруг должен сидеть за одним столом с этими смердящими простолюдинами? — Вот именно, — подхватила рядом сидевшая с ним Шатенко, поморщив нос. Может, у них вши или какая-нибудь проказа. Вон пусть едят с кухарками и посудомойками на кухне. Как вам не стыдно?» Беспомощно произнесла Раяна, и вдруг, сев на скамейку, сердито и нагло начала двигать девчонок, что и так уже подвинулись. С блондином она связываться не решилась, и этот явно так кичится неспроста. Наверняка какая-нибудь шишка. В Аргазе нет классового разделения, здесь все равны. Сердито заявила Раяна, похлопав по скамейке и приглашая нас сесть. На самом деле кое в чем Раяна была права. Многогранники в Адаре были наравне с аристократами, имели практически те же права и привилегии. Но мы пока не были многогранниками. — Только в твоих фантазиях, Паулис! — не сказал, а выплюнул блондин. — То, что ты здесь из-за своей особенной грани, ничуть не значит! что мы будем терпеть и другую чернь. Амадей Кроиц, я расскажу о твоем поведении магистру Динокису. пригрозил Рояна, на что он только надменно улыбнулся одними уголками рта и исправил ее. Герцог Амадей Кроиц или просто ваша светлость, Паулис, так нужно ко мне обращаться. Нахально усмехаясь, заявил он ей. Только не в Аргазе, здесь не приветствуются титулы и разделения ответила Раяна, но уже как-то неуверенно. Продолжать эту словесную перепалку и нарваться она явно опасалась. «Может, уйдем?» — шепотом спросила меня Тай. «Мы ведь не голодны?» Я отрицательно покачал головой и нехорошо усмехнулся. Уж очень мне захотелось поближе познакомиться с элитой Вереборна и получше узнать своих вассалов. В то время, когда я займу законное место, наверняка и они уже будут иметь голос в империи. И все они станут либо моими соратниками, либо врагами». Я настойчиво подтолкнул Тай и Рейга садиться вперед, а сам сел с краю, прямо напротив блондина, и одарил его нахальной улыбкой, слегка подвигаясь вперед. Фамилия Кроиц была мне очень даже знакома. Это род нынешней императрицы. Именно ее отец Хелик Кроиц совместно с Бэзилом Ворлеаром дедом узурпатора по материнской линии, подбили Зейна Варляра на измену и сделали все, чтобы он сумел убить Дивангеров и занять их место. Кройц долго подбирался к Зейну, соблазнял его безграничной властью, подложил под него свою дочь, одну из самых красивых и завидных невест Виреборна, и убедил, что именно он законный наследник престола, так как является первенцем Вильгельмуса Дивангера. И плевать, что в его жилах нет крови адамантица. И этот Амадей Кроиц никогда не станет моим вассалом, передо мной предатель. Интересно, кем он приходит с императрицей? Когда я сел напротив, блондин тоже зло усмехнулся, переглянулся с двумя ребятами, что сидели через шатенку. Раяна принялась, как ни в чем не бывало, подвигать к нам тарелки, сытливо накладывать кашу и наливать чай. Ну что? «Больше предположений не будет? Никто так и не угадает?» — спросила ананас, продолжив прошлую тему. «Защита?» — тихо спросила Тай. «Ты проницатель?» Не дав ответить рояне, сказал я. Тут уже и угадывать было нечего, после слов герцога о ее особой грани. Именно способность чувствовать правду считалась самой редкой среди ведьм, а у мужчин она и вовсе никогда не проявлялась а еще проницатели обладали предчувствием, могли предугадать исход грядущих событий, они обычно работали с другими многогранниками, стратегами, хотя последние, я даже не уверен, что это магия, что-то мне подсказывает, что местные так просто называют людей с высоким интеллектом и аналитическим складом ума. И, в общем-то, благодаря этой грани Раяну ждет большое будущее. Она будет служить в особом имперском подразделении или при дворе. Да, как-то грустно согласилась Раяна. Грань приницательности. Это же так здорово! Восхитилась Тай. Будешь служить в имперской армии Шайгарий? Или при дворе будешь... Конечно! Фыркнула Шатенко, перебив Тай. Нищих всегда привлекает блеск дворцов. Да, Раяна? Наша Раяна мечтает стать фрейлиной императрицы, Думает, что ее величеству нужна приницательница которая сможет оберегать ее от всяких интриг и заговоров. Такая наивная Раяна! Даже жаль тебя!» Раяна потупила взгляд. Тай сердито уставилась на шатенку и силой жала кружку. Я начала опасаться, как бы сестра не шурнула ее в шатенку, но нет, Тай сдержалась. Мы с герцогом все это время сверлили друг друга далеко нелюбезными взглядами. Он смотрел безотрывно с вызовом и не переставал улыбаться, а я изредка поглядывал, мол, та «Да, да я помню о тебе, надменный ты засранец. «Кроиц!» — улыбаясь, протянул я, когда пауза слишком затянулась. «Вы родственник императрицы?» Амадей ощерился и сузил глаза, явно не желая отвечать. Ответила вместо него шатенка. «Ее величество!» Приходится родной сестрой к герцогу. Отлично. Значит, сыночек Хелига, того, кто сколотил армию неспящих для Варлеара и притащил в империю. А ты? С вызовом поинтересовался Амадей. Грязный некромантишка, любитель вонючих трупов. Тут я чувствую запах знакомый, так пахло от боуля. Он помахал перед носом рукой, а остальные одноклассники заржали. Не смей так говорить о нем! Вдруг вскочила с места Тай, но ее никто не услышал, потому что хохот вокруг только усилился. Я потянул ее за руку, усадив на место, а сам продвинулся локтем и туловищем по столу ближе к Амадею. И зловеще так, чтобы слышал только он, сказал, «Когда ты сдохнешь, я попрошу тебя забальзамировать, а затем подниму. Я заставлю тебя вычищать все помойные ямы в Солмеридии каждый день, днем и ночью» пока твои руки не сгниют и не отвалятся. Не каждый опустившийся пьяница, любая портовая шлюха и прокаженный сможет подойти и плюнуть в твою мерзкую рожу. Хотя, скорее всего, даже они будут обходить стороной смердящего герцога. И пока я говорил, столько всего отразилось во взгляде Кройца и отропь, и страх, и злость. И все это вмиг переросло в бешеную ярость. Он подорвался и ухватил меня за шиворот, а я вцепился в его руку. «Ах ты, сучий кусок навоза! Ты даже не представляешь, что я могу с тобой сделать!» Я жал его кисть до хруста. Мне было несложно переломать ему все пальцы. И как же мне хотелось это сделать. Но одно дело угрожать герцогу, и совсем другое — покалечить. Хотя даже с угрозами я не слабо рисковал. Спас ситуацию, так стати появившийся пункис. «Что? Что здесь происходит? Немедленно прекратите!» В ужасе воскликнул он. «Мастер Пункис! Амадей нарочно злил и унижал наших гостей!» Тут же вступилась за нас Раяна. Он оскорблял ребят и хвастался своим титулом. «Амадей Кройц?" Возмущенно воскликнул Пункис. «Ты знаешь правила нашей школы. Мы так себя не ведем. Ты ведь благородный юноша и должен служить примером остальным. Я вынужден сообщить об этом магистру Динокису». «Да этот труполюб мне угрожал!» Возмутился Кроиц. «Он сказал, что... прекратить!» Этот зычный голос принадлежал уже не Пумкису. Все резко замолкли, а нам пришлось обернуться. Позади нас стоял старик с невероятной для его возраста осанкой. У него были седые длинные волосы, заплетенные во множество тонких кос, хищный острый нос и проницательный мудрый взгляд. На старике была золотая мантия, На груди красовался символ десяти граней, и это значило только одно. Перед нами стоял главный магистр Аргаза Хенрик Динокис. Он смерил Кройца осуждающим взглядом, и тот под его взглядом тут же стушевался и потупил глаза. Магистра Кройц явно боялся. — За оскорбление, Амадей! — произнес Динокис с какой-то досадой или даже сожалением. «У нас полагается наказание. Три дня безмолвия». Ну, магистр, ведь они вот этот рыжий!» Попытался возразить он, ткнув меня пальцем. Но Динокис быстро провел пальцами в воздухе, щелкнул по перстню на большом пальце, и Кройц конец фразы уже не сказал, а промычал, бесполезно открывая рот. О главном магистре Хенрике Динокисе я знал немало со слов Хагина. Он о нем отзывался как о великом человеке. Говорил, что магистр лишь на вид строгий, но на самом деле он добрый и справедливый. А еще Хаген поведал мне, что именно Динокис убедил Хагена не присягать Ворлеару и помог сделать поглощающий обед артефакт. И еще я знал, что он был учителем моей матери, и, возможно, из-за этого не был приверженцем нового императора и его порядков. Но открыто этого, конечно же, он не выказывал. И можно даже сказать, что Хенрик Динокис — наш человек. Возможно, в будущем мне пригодится его помощь и связи. Тодор Фелл, Рейгард Хефус, официально обратился к нам Динокис. Пройдите с мастером Пумкисом в зал Граней. Вскоре соберется комиссия для вашей аттестации. Сказав это, он величественно прошествовал между столами. Никто из учеников не посмел издать ни звука в его присутствии. Даже Пумкис в каком-то благоговейном обожании провожал его взглядом. И как только магистр ушел, он, наконец, повернулся к нам. «Ну что, идемте?» Мы втроем дружно кивнули, поспешив выбраться из-за стола. И пока мы шли из столовой, все это время я чувствовал на себе ненавистный взгляд кроется, выжигающий мне спину. Теперь он уж точно меня запомнит и будет точить зуб. «И пусть точит!» Однажды мы обязательно встретимся, и, возможно, когда-нибудь я выполню свою угрозу.